обсуждался и проверялся оперативными службами и вариант внедрения бандитами своих людей во все московские СИЗО с целью вытащить Салоника из тюрьмы. Но как удалось выяснить, эта версия не подтвердилась. Слышал я и такое предположение. Салоник, дескать, залегендированный агент спецслужб, выполнявший особые задания. Его пришлось спасать, так как он слишком много знал. Теоретически этот вариант возможен, но практически, особенно после убийства сотрудников милиции, скоротечной перестрелки, вряд ли. Так или иначе, абсолютно убедительного объяснения случившемуся нет. Загадка Курганского Рэмбо остается неразгаданной. Он уже прожил две жизни — Одну простого парня из кургана, спортсмена, ловиласа, неудавшегося офицера милиции. Затем вторую, таинственного одиночки киллера, подготовленного не менее таинственными заказчиками громких убийств, богача, тратящего шальные деньги на круизы и женщин. Теперь он живет где-то своей третьей жизнью, очень похожей на вторую, только вряд ли такой же активной и яркой. Большинство считает, что Салоник теперь с комфортом устроился где-нибудь в Испании, на Кипре или в Аргентине. Однако размеренное бытие, даже насыщенное развлечениями и роскошью, может наскучить, да и деньги имеет обыкновение тратиться. Не исключено, что Александр Салоник под другим именем и с измененной внешностью захочет начать четвертую жизнь привычно прижимая к правому плечу приклад винтовки с оптическим прицелом. Одноразовые Самой большой сенсацией прошлого года стало разоблачение в Москве банды киллеров из Новокузнецка. Молодые парни, в основном ранее несудимые и не конфликтовавшие с законом спортсмены, создали настоящий конвейер смерти. Сыщики, знакомые со всеми нюансами этого необычного дела, уверены, если бы жертв убийц хоронили в одном месте, то получилось бы кладбище средних размеров. Об организаторе банды... Лобоцком в Новокузнецке и Кемерово до сих пор вспоминает с почтением и страхом. Но и в Москве он успел оставить заметный кровавый след. Появившись в столице в 1992 году, Лобоцкий, не студент спортивного факультета Новокузнецкого института, сильный, волевой и честолюбивый, мелких задач перед собой не ставил. Его целью было завоевание криминального Олимпа, и тем, кто листал материалы литерного дела «Варан», эти замыслы не покажутся наивными мечтаниями взомнившего себя крестным отцом провинциала. За бандой числится около пяти десятков убийств. На самом же главаре, если принимать в расчет оперативные сведения, по меньшей мере сотни трупов. Там, где заявляла о своих притяжаниях новокузнецкая бригада, их противникам делать было нечего, разве что бежать к могильщикам и договариваться об оплате земляных работ. Слова «нет» Лобоцкий не знал, точнее, не воспринимал. А если слышал его, делал быстрые и решительные выводы. Членов банды главарь вымуштровал до состояния эффективных и надежных машин. Они трепетали при одном только его появлении, потому что убеждались не раз, а слушание, сопротивление подавлялось мгновенно и безжалостно. Даже зная, что по приказу главаря их везут убивать, никто не пытался спастись. Словно бараны, слепо бредущие под тесак мясника, они безропотно отправлялись к месту предстоящей казни».